Трифан Кириллович заметил его взгляд. «Вот уж как двадцать лет мне привозят в подарок именно этот одеколон ученики. Раньше я звал их Славик и Виталия, теперь оба генералы. Один лыс, другой посидел, но, к счастью, остались Славиком и Виталией. Я имею в виду духовную категорию возраста. Итак, пока вас не изгнали эскулапы...»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 Живет по его документам по сей день. Так точнее. Так, увы, страшнее. Верно. Поэтому нас интересует, какие власовские части были брошены в Бреслау, почему именно в последние месяцы войны, отчего в тот город. Нам важно узнать, где могут храниться материалы на этих мерзавцев, их личные дела, фотографии. Нам важно также получить все, что можно о наших частях, сражавшихся за Бреслау, о тыловых соединениях, находившихся в 40 километрах к западу от фронта. Мне надо вычертить маршрут Милинка, настоящего, а не того, который сейчас живет под его именем.